Для привыкшего к роскоши воздержанность — наказание. Для ленивца — труд пытка. Избалованный жалеет деятельного. Для празнолюбца — усердие, мука. Так и все мы то, что нам не по плечу, считаем непереносимо трудным, забывая, что для многих мучение остаться без вина или просыпаться на рассвете. Не так трудно все это по природе, как мы сами хилы и бессильны. Чтобы судить о всяких делах, нужно величие духа, а не то мы припишем им наши пороки. Так прямые предметы, погруженные в воду, кажутся взгляду искривленными и переломленными. Важно не только то, что ты видишь, но и как». Наша душа видит слишком смутно, чтобы разглядеть истину. Дай мне неиспорченного юношу живого нрава, и он скажет, что ему представляется самым счастливым тот, кто не согнется, подняв на плечи груз бедствий, кто возвысился над фортуной. Ничего удивительного быть безмятежным среди спокойствия. Удивляйся, если кто поднимает голову там, Где все паникают, Стоит там, где все лежат. Много ли зла в пытках Во всем, что мы называем бедствиями? На мой взгляд, только одно. Они подрезают наш дух, Сгибают его, придавливают. Но с мужем мудрым Этого быть не может. Он ни под какой тяжестью не согнется, ничто не сделает его ниже, и все, что приходится сносить, будет ему по нраву. Ибо он не жалуется, когда на его долю выпадает что-нибудь из того, что может выпасть человеку. Он знает свои силы, знает, что должен носить тяжести. Я не исключаю мудреца из числа людей, не утверждаю, что он чужд боли, словно бесчувственная скала. Я не забываю, что и он сложен из двух частей. Одна из них чужда разума, она чувствует терзание, ожоги, боль. Другая разумная, и она тверда в своих мнениях, бестрепетно, непобедима». В ней-то и заключено высшее благо человека. Пока оно не достигло полноты, дух колеблется в нерешительности. Когда оно станет совершенным, дух делается спокойным и недвижимым. Начинающий, тот, кто стремится к высшему благу и чтит добродетель, даже если приблизился к совершенному благу, но еще не дошел до конца, может порой остановиться и ослабить напряжение духа, ибо еще не миновал полосы нерешительности и остается на скользкой почве. А кто блажен, в ком добродетель совершенно, любит себя тем больше, чем смелее пройдет через испытание и страшное для всех прочих не только выдерживает, если этой ценою честно выполняется долг, но и принимает с радостью, предпочитая слышать о себе «Вот храбрец, чем вот счастливец!» «Теперь перейду к тому, куда зовет меня твое ожидание». Не думай, будто наш добродетель витает за пределами природы. Нет, мудрец и задрожит, и побледнеет, и боль почувствует. Ведь все это ощущение тела. Но где бедствие? Где истинное зло? Там, конечно, где тяготы заставляют пасть духом, признать себя рабом, раскаяться в том, что ты таков».